«Ты чего, Данил, загрустил?» — спросил он. «Да с чего ты взял? Так, хвороб, что ли какая-то на меня напала? Вот бы скорее до Казани добраться. Дело бы там было, да и морозы того гляди начнутся», — добавил он смущенно. Даниле было нехорошо от того, что он не сумел скрыть свое настроение. Он считал это слабостью и был сердить на себя. «Вот, родимые, и дуб пожженный!» Показывая на дерево, сказала старушка, — вот от сель пойдет тропа, она вон на тот пень березовый выходит. Ну, спасибо тебе, бабушка, за все, и за привет, прием, и за заботу о нас. Дай Бог тебе здоровья, живи и дольше, и хорошо. А старику своему от нас тоже спасибо скажи за все, что мы у вас похарчились Пусть тоже жив да здоров будет, — сказал Данила. Миленький, нашел за что благодарить. Чем богаты, тем и рады. Чай мы, люди, русские, гостям завсегда рады. Помогать друг другу надо. Жалеть друг друга Господь велел. Да в дружбе, заботе жить. Напрасно и благодаришь, потому что ведь не больно мы, бояре-то какие. Это они только мало людей жалеют, да все жадничают. Итак, миновали село Полстошейно. Каменев так гнал своего коня, что его друзьям приходилось тоже подгонять своих коней, чтобы не потеряться. А Каменев был поглощен одним желанием — как можно скорее добраться до Волги и повидаться со своей Настей. Сегодняшний сон никак не забывался тревожил Данилу. Причувствие рокового и страшного не давало покоя, и он нарочно ехал первым и быстро, чтобы товарищи не замечали его состояние под вечер путники остановились на ночлег в русском селении, а на следующий день уже миновали муром. Кони, не имея продолжительного отдыха, стали заметно сдавать, да и люди изрядно утомились. А Данила все гнал и гнал, почти не оглядываясь назад и не разговаривая с товарищами. И вот однажды Бровкин не выдержал, догнал, ускакавшего далеко вперед Данилу, и крикнул «Данил, ну ты что, это с ума, что ли, спятил, гонишь и гонишь без придыху?» Мы ведь коней совсем заморели, загнали. Они уж из последних сил идут. Где сами-то измотались? Без малого неделю так скачем. И отдыха ни себе, ни коням не давали. Данила осадил коня. Подъехавший Дичков сказал. — Верно, Данила, кочанской с на загнанных конях далеко не уедешь. А чем ближе будем к Казани, тем труднее будет с ночлегом и с отдыхом. Да и при воле с кормами не будет. Как тогда? Что будем делать на слабых конях? — Верно говорить. Ошибку малость я дал, — сказал Данила. Я поспешал, чтобы до морозов через большие реки нам перебраться. но ну, теперь можно отдохнуть изрядно. Когда едем до ладной деревни, так поживем в ней денька три, а то и спяток. Тогда и кони выправятся, и сами мы тоже. Не только коней, а и вас я загнал». Впервые за все эти дни улыбнулся Данила. — Поезжайте, Тереша, первым. — ты лучше будет, — добавил он, и отряд снова тронулся в путь. Дорога шла то полем, то перелесками. Местность была, хотя и равнинная, но неровная. Версты три-четыре на подъем, а затем столько же под уклон. Иногда дорога проходила через глубокие овраги, начало и конец которых скрывались вдали. — Ясный и тихий день. Солнце светило ярко, но уже не давало настоящего тепла, а лишь слегка пригревало. Природа и теперь по-своему, по-осеннему была красива.